Суд пришел в замешательство. Дело небывалое. Сам преступник открывается во всех неизвестных правосудию деяниях своих и просит смертной казни. Но камера вдруг закричала в один голос. «Судить! Судить! Он дурак смерти захотел! Належишься еще вверх пупком-то! Требуем мягкого приговора! Старая насмарку! Не пойман не вор! Требуем оправдания! Расстрела!» «Расстрела, прошу, смерти!» Ожесточенно бил себя в грудь преступник. Крики крепли, переходили в истерический рев, все вскочили с мест, взмахивали руками, лезли к суду, у иных, что помоложе, градом катились слезы. Неизъяснимым чудом вся камера, от потолка до пола, от стены к стене и дальше, во всю ширь была охвачена потоками высокой, внезапно родившейся любви человека к человеку. Над садней всех голосил Мелька. «Да я сам в суд, в Верховный, да мы петицию, вовцы к Калинину, надо принять во внимание, он страдал, страдал!» Ша-ша, тренькой, анимевшим в гвалте звонком, надрывался председатель, стараясь приглушить сплошное безумие толпы. А бродяга Андрей Кирпич с каким-то детским изумлением в конец потрясенный глядел на всех. Речь прокурора кратка и безнадёжна. Он доказывал, что подсудимый – человек бесповоротно конченный, погибший, что он общественно опасен при всяких условиях и что единственной мерой социальной защиты может быть расстрел. Камера заскрипела зубами. У многих зудились руки полоснуть оратора ножом. Подсудимый же, дружески улыбаясь прокурору, согласно кивал ему лохматой головой. «Так...» «Так, дружочек, так». Но вот выступил защитник. Он предварительно сбегал к крану, выпил ковш воды, перекрестился по своей старой вере двоеперстием и занял место. Граждане судьи, лихорадочно раздался его звонкий голос. Черная борода взлохматилась, на сухощеком лице взыграл румянец. «Вот перед нами злосчастный человек. Он испытал в жизни самое страшное – царскую каторгу, кандалы» порку. Опять же, взять скитание по тайге. Жизнь со зверьем лесным без крова, в голоде, в страхе, что вот-вот сожрут. Перед вами, граждане судьи, человек затравленный, отчаявшийся. И вот теперь он сам оскалил зубы на весь Божий мир и на самого себя. А что он просит о расстреле? Это, граждане судьи, 25 тысяч раз абсурд, абсурд и абсурд. Он, братцы родимые мои, устал. Устал и еще раз устал от одиночества. Он за свою жизнь не видел ни ласки, ни сочувствия. А мы все воочию видим, как он, сидя с нами, и по сей день тоскует. Да вы взгляните на него и поразмыслите. «Се человек!» «Милые граждане судьи!» — кричал он и порывисто выбросил вперед руки. «Земно вам поклонюсь, голову свою прошибу оппал, пол. Пусть мозги мои вытекут, пусть их слезнет собака». «Только всем нутром прошу, будьте к всему несчастному по-человечески милостивы!» Он прикрыл глаза ладонью, мотнул головой, вцепился в край стола и угловато сел. В продолжении всей речи Андрей Кирпич недоброжелательно глядел на своего горячего защитника, отрицательно потряхивая головой. Вот он поднялся и твердым голосом сказал, «Я очень прошу вас приговорить к расстрелу». «Смерти хочу». Вся камера с шумом передохнула, задвигалась камнями, зашелестел негромкий ропот. Суд ушел на совещание. Был вынесен приговор. Расстрел. Андрей Кирпич радостно, низко поклонился суду. Покорнейше благодарим. С этого судного часа до той мрачной минуты, когда бродягу увели в настоящий суд, товарищи окружили его необычайным вниманием. Всяк считал за счастье поделиться с ним, чем мог, услужить ему, сказать бодрое, утешающее слово. Недели через две культурник Андрей Павлов встретился с членом коллегии защитников, который иногда заходил в культкомиссию дома заключения. Защитник охотно рассказал ему об участи своих знакомых Павлову подзащитных. Судьба их такова. Старик Дормидонт Мукасеев, так боявшийся смерти, За полную неосновательность улик против него судом оправдан. Искавший же смерти Андрей Кирпич во всем сознавшийся, приговорен к высшей мере наказания. Выслушав приговор, он весь просиял и, так же, как и в камере, поклонился суду. Покорнейше благодарим. Когда конвойные уводили осужденного, защитник вдогонку сказал ему, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд. Через четверть часа В консультации сообщили из комендатуры, что осужденный просит к себе защитника. У стола стоял Андрей Кирпич, окруженный конвоем, продолжал защитник рассказывать культурнику. «Ну-ка садись», — сказал он мне. «Какой еще Верховный суд?» «Не надо. Пиши, что тебе буду говорить. Мою, значит, последнюю волю». Я сел и под диктовку написал, может быть... Единственный во всем мире документ. Я, ниже подписавшийся, заявляю, что приговором губ суда от такого-то числа и года, присудившего меня к расстрелу, вполне доволен и от подачи кассационной жалобы отказываюсь. С веселой ухмылочкой он кое-как нацарапал свою подпись и обратился к коменданту.